Норма высева – 4,6 килограммов семян на гектар. Чтобы вырастить ровные гладкие корни, остерегайтесь под петрушку вносить свежий, не перепревший навоз. Кто этим правилом пренебрегает, получит не корни, а ветвистые негодные корешки. Произойдет ненужная трата усилий и потеря выгодных возможностей. В плодосмене петрушку пускают после огурцов или капусты. Уход за участком с петрушкой сводится к ряду простых операций. При подзимнем посеве участок весной пропалывают, затем рыхлят малой цапкой. Позже прополку посевов сочетает с прорывкой и разреживанием самого овоща. Собранную молодую петрушку Связывают пучки для реализации. Понятно, при прорывке выдергивают растения, которые послабей и помельче. Крупные сильные оставляют на грядке. Окончательные промежутки между растениями 5-10 см. Медленно наливает корнеплод петрушка. Но процесс этот можно ускорить, если в августе с каждого куста оборвать по четыре нижних листа. Кстати, нижние листья кто и поре начнут желтеть, и потери их никакого ущерба растению не нанесет. При уборке с петрушки высоко срезают все листья, кроме срединных, самых нежных. Собранные сырые листья хранятся плохо, поэтому их реализуют как можно быстрее. Что касается вновь отрастающей ботвы, то ее используют по мере спроса. Иногда отавный лист остается до выборки корней из земли. Выбирают петрушку из гряд до заморозков. Копают корни с помощью вил или лопаты, стараясь не повредить сочные корни. Выкопанные корни очищают от земли. Старые листья обламывают, оставляя только молодые, срединные. Хранят петрушку в погребе, подобно моркови. Конечно, запас оставляет наиболее здоровые, крупные корни. Травмированные и уродливые выбраковывают. Неплохо петрушку и засолить. Для этого измельченные листья перемешивают с солью. На 1 кг зелени 200 г соли и массу плотно укладывают в стеклянные банки. Сверху петрушку посыпают солью, затем банку покрывают пергаментом или целлофаном и завязывают. Некоторые хозяйки предпочитают сушить петрушку. Операция сводится к следующему. Листья освобождают от стеблей, моют, режут на кусочки, рассыпают тонко на ткань или фанеру, и перемешивая, просушивают под навесом в тени. Досушку листа ведут в духовке при 50-60 градусах. Первые 10-15 минут дверцу духовки держат приоткрытой. В жаркие дни обходятся без духовки, лист досохнет и на воздухе. Сушеную петрушку насыпают в стеклянные банки, которые ставят в темные помещение. Этой пряностью приправляет супы, соусы и гарниры. При небольшом навыке можно сушить не только листья, но и корни петрушки. Для этого их режут на пластины и ставят на противнях в русскую печь.